Глава сорок четвертая. Дежавю. Уравновешенность, целеустремленность, приоритетность фактов и беспристрастный анализ. Таковы были четыре столпа успеха Горни, как криминального детектива. Сейчас же он столкнулся с невозможностью опереться ни на один из этих столпов. В уме крутилась карусель из неизвестных переменных и устрашающих вероятностей. Главным вопросом было, кто такой Икинстил, Точнее, кто этот человек, представившийся Икинстилом, В чем смысл и суть его угрозы? Было более-менее понятно, что замысел его преступен, наивно предположить, что амнезия и текстовое сообщение — невинный розыгрыш. Наличные факты сводились к тому, что его опоили, и, похоже, уже в первом бокале была внушительная доза рогипнола. Рагипнул с алкоголем классический растормаживающий коктейль насильников, который смущает рассудок жертвы, заодно устраняя страхи, сомнения, совесть, мораль, и который способен свести любое разумное существо к сумме простых базовых инстинктов. Под воздействием этой смеси любые, даже самые безумные порывы, казались руководством к действию, без всякого учета потенциальных последствий. Этот эликсир оставлял от человека один лишь ящеричный мозг, безразличный к остальным составляющим личности, а затем стирал воспоминания за период от шести до двенадцати часов. Его будто специально изобрели, чтобы маскировать преступление. И Гурни теперь сидел, растерянно перебирая возможные преступления, с сокрытой амнезией и мучительно пытаясь собрать в цельную картину жалкие обрывки информации. Мадлен когда-то убедила его, что когда все кругом рушится, нужно сосредоточиться на мелких действиях, двигаться шаг за шагом. Но сейчас ему казалось, что на каждом шагу ждет угроза, и от этого было сложно решиться хоть на что-то. Однако обочина в темном квартале вряд ли его от чего-то защитит. Можно было куда-нибудь поехать, для начала все равно куда — но это хотя бы дало возможность понять, нет ли слежки. Гурни не стал дожидаться, когда ум услужливо подкинет аргументы против этого решения, и завел мотор. Когда светофор в конце улицы загорелся зеленым, он подождал, пока мимо проедут три такси, а затем включил фары и быстро двинулся в сторону перекрестка с Мэдисона-Веню, повернув ровно за мгновение до того, как светофор опять стал красным. Он продолжил движение, поворачивая наугад, пока не убедился, что хвоста за ним нет. Тогда он двинулся по Сайду в сторону шестидесятых домов. Он не планировал этого, но оказался в квартале, где его принимал Икинстил. Гурни проехал его насквозь, вернулся и остановился у кирпичного дома на том же месте, что и девять часов назад, под знаком, запрещающим парковку. В окнах не было света. Было неясно, что делать дальше, но то, что он вообще сумел двинуться с места, немного его приободрило. Он вспомнил, что в бумажнике лежала бумажка с номером Стила. Соня записала его на случай, если Горни застрянет в пробке. Он тут же его набрал, даже не подготовившись к разговору. Можно было сказать, круто посидели яй. Покажешь фоточки или что-нибудь в стиле Хардвика. Слышь, дерьмоед, еще один фортили и словишь пулю хлебалом. Однако не пришлось говорить ничего, поскольку автомат на том конце сообщил, что номер не обслуживается. У Гурни было искушение начать барабанить в дверь, пока кто-нибудь не откроет, но он вспомнил, что Икенстил нигде и не задерживается надолго. Его внезапно осенило, что кирпичный дом, конечно же, опустел. Загадочный коллекционер исчез, и его стук услышать попросту некому. стоило позвонить мадлен сказать что он будет поздно но насколько поздно Говорить ли ей про амнезию и про то как он проснулся напротив школы святого генезии и про угрозу в смске или это будет просто лишним беспокойством нет лучше сначала позвонить соне возможно ей известно что нибудь еще про икенстила Была ли хоть малейшая вероятность, что баснословные деньги за фотопортреты окажутся реальностью? Или это был всего лишь способ заманить его в город и остаться наедине, чтобы затем подсунуть вино с Рогипнолом, и что? Еще вариант двинуть в больницу и сдать анализ, чтобы понять, чем именно его опоили, пока в крови еще хоть что-то оставалось. Тогда у него на руках было бы доказательство, а это лучше опасений и домыслов. С другой стороны, то же самое доказательство могло бы осложнить ему жизнь, вызвать ненужные вопросы, например. Ему хотелось сперва понять, что происходит, в частном порядке, не вовлекая никаких официальных структур. Он почувствовал, что теряется в нерешительности, когда прямо напротив входа в дом остановился большой белый микроавтобус. В свете фар, проехавшей мимо машины, Гурни различил буквы. Клининговая компания «Уайт Стар». С грохотом открылась раздвижная дверь, послышалась испанская речь, затем дверь снова захлопнулась. Микроавтобус отъехал, оставив на тротуаре мужчину и женщину в невзрачных комбинезонах. Они двинулись ко входу в здание. Мужчина открыл дверь ключом, который болтался у него на ремне, Оба зашли внутрь, и спустя пару секунд в фойе загорелся свет, а затем и в другом окне на первом этаже. С паузами в пару минут свет появился поочередно на каждом из четырех этажей здания. Гурни решил проникнуть внутрь, прибегнув к блефу. Он выглядел как типичный коп, говорил как коп, а его членскую карточку Ассоциации отставных детективов вполне можно было принять за официальное удостоверение. Дверь оказалась незапертой. Он зашел в вестибюль и прислушался. Ни голосов, ни шагов. Он дернул за ручку дверь, ведущую в основную часть здания, она также оказалась открытой. Горни вновь прислушался и вновь ничего не услышал, только где-то на верхних этажах приглушенно ныл пылесос. Тогда он вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Уборщики повсюду включили свет, из-за чего фойе выглядело неуютно пустым. При ярком освещении лестница из красного дерева выглядела не такой торжественной. Отделка стен теперь казалась дешевой, словно с нее смыла всю благородную патину. В дальней стене виднелось две двери. Одна вела к лифту, на котором они поднимались с дочерью Икинстила, если, конечно, она действительно была его дочерью, а горни теперь в этом сомневался. Соседняя с ней дверь стояла нараспашку, и в помещении за ней было так же светло, как и в фойе. Агенты по недвижимости обычно называют такие комнаты «домашний кинотеатр». Главенствующей деталью интерьера была плазменная панель, а перед ней под разными углами стояло полдюжины кресел. В углу барная стойка с раковиной, а у соседней стены – Буфет с винными и коктейльными бокалами и с плоскими стеклянными тарелочками для изящной сервировки десертов или дорожек кокаина. В как буфета оказалось пусто. Отделение барной стойки, как и мини холодильник были заперты. Горний вышел из комнаты так же тихо, как и вошел, и отправился вверх по лестнице. Его быстрые шаги заглушила персидская дорожка — Перепрыгивая через две ступени, он поднялся до второго этажа и отправился на третий. Здесь пылесос звучал отчетливее, и Гурни понимал, что уборщики могут в любой момент спуститься, так что времени на разведку было мало. Перед ним была арка, а за ней коридор с пятью дверьми. Он предположил, что самая дальняя ведет к лифту, а остальные — в спальне, и тут же отправился к самой дальней. Когда он как можно тише повернул ее ручку... Раздался глухой звук, означавший, что лифт только что остановился на одном из нижних этажей, а затем его дверь раздвинулась с мягким шипением. Он скользнул в одну из предполагаемых спален и закрыл за собой дверь, надеясь, что человек в лифте, кто-то из уборщиков, и ничего не успел заметить. Гурни тут же осознал, что оказался в скользком положении. В комнате было слишком темно, чтобы где-нибудь спрятаться. а свет нельзя было зажечь, чтобы его не заметили. И если бы кто-то сейчас открыл дверь и обнаружил его, стоящего в темноте, то вряд ли карточка отставного детектива его бы спасла. Зачем он вообще сюда пошел? Что он думал здесь найти? Конспиративную переписку? Снимки, упомянутые в СМСке? Компромат на Стила, который бы обеспечил горнебезопасность? Это была логика из приключенческих экшенов, а не поведение профессионала. Так как же он оказался в этом идиотском положении, словно какой-нибудь начинающий жулик? В коридоре загудел пылесос, и в узенькой полоске света под дверью туда-сюда гуляла его тень. Нащупав стену, Горни осторожно отошел в сторону. Было слышно, как дверь напротив открылась, и спустя несколько секунд гул пылесоса за ней утих. А значит, уборщик ушел чистить противоположную спальню. Глаза Гурни начали привыкать к темноте, и света из-под двери теперь было достаточно, чтобы различить в комнате несколько предметов. Каркас широкой кровати, спинка кресла с барочными подголовниками по бокам и шкаф, выделяющийся темным пятном на фоне более светлой стены. Гурни решил рискнуть. Он пошарил рукой в поисках выключателя и нащупал диммер. Повернув его примерно на середину, он нажал на него и тут же нажал еще раз, в надежде, что уборщики слишком заняты работой, чтобы заметить вспышку неяркого света длительностью в полсекунды. За это время он успел разглядеть просторную спальню с той самой мебелью, которую он угадал в темноте. Еще здесь было два кресла поменьше. низкий комод с зеркалом в узорной раме и пара прикроватных столиков с зателевыми лампами. В целом ничего странного, но у Гурни возникло сильнейшее чувство дежавю. Он был уверен, что уже видел эту комнату и ее обстановку. Ощущение узнавания тут же заставило его задаться вопросом. «Может, он действительно был здесь сегодня?» Следом с догадкой подступила легкая тошнота. Но, разумеется, он здесь был. Иначе почему бы он так отчетливо вспомнил расположение мебели в комнате? Кровать, кресло, резной край шкафа. Что еще успела растворить адская смесь рогипнола с алкоголем? Какую часть системы ценностей? Что из того, что было ему дорого? Никогда еще в жизни Гурни не чувствовал себя настолько уязвимым, настолько незнакомым с самим собой, настолько не знающим, на какие поступки он сам способен. На смену беспомощности и растерянности постепенно пришли ярость и страх, и вопреки обыкновению Гурни выбрал отдаться ярости ее стальной хватке, ее силе, ее непоколебимой воле. Открыв дверь, он вышел на свет. Пылесос теперь гудел где-то в дальней комнате. Гурни быстро пошел в другую сторону, обратно к лестнице. Насколько он помнил, гостиная и столовая были на втором этаже. В надежде увидеть там что-нибудь, что поможет ему вспомнить забытое, Гурни отправился вниз по ступеням. На втором этаже Гурни прошел сквозь арку и оказался в викторианском салоне, где впервые увидел Якин Как и в остальных помещениях дома, здесь горел свет, и он снова заметно обеднял обстановку. Даже исполинские растения в горшках теперь выглядели как-то буднично. Гурни прошел в столовую. Всю посуду убрали, как и подлинник Гольбейна. Или подделку Гольбейна. Гурни понял, что после сегодняшнего обеда уже ровным счетом ни в чем не уверен. Безопаснее всего будет предположить, что все в этой истории было ненастоящим, начиная с экстравагантного предложения о сотрудничестве. И эта мысль, что ему не собирались предлагать больших денег, что никто не восхищался его проницательностью и талантом, внезапно ощутимо уколола его самолюбие. Гурни скривился. Неужели лесть и богатые перспективы успели его так сильно зацепить? Психотерапевт однажды сказал ему, что силу какой-либо привязанности можно оценить исключительно по поболее от ее утраты. Теперь стало ясно, что ему было настолько же важно, чтобы соблазны Якинстилы оказались чистой монетой, насколько ему было важно верить, что они его совершенно не интересуют». Гурни почувствовал себя вдвойне идиотом. Он огляделся и, подавившись кислой винной отрыжкой, вспомнил экстатическое видение белого паруса, скользящего по Пьюджет Саунд. На старательно отполированной поверхности стола не было ни намека на отпечатки пальцев. Он вернулся в гостиную. Там стоял еле различимый, сложный запах, который он помнил по прошлому визиту. Но на этот раз Горни попытался различить, из чего он состоит. Алкоголь, прокуренная обивка, зола в камине, кожа, влажная земля в горшках с растениями, полироль, рассохшееся дерево. Ничего странного, ничего неуместного. Горни разочарованно вздохнул. Риск был напрасен, здесь не осталось никаких улик. Более того... Пустота помещения была какой-то враждебной, словно в доме, где никто никогда не жил. В общем-то, Икинстил как раз и говорил, что это не постоянное жилище, а уж где обитали его дочери, одному богу известно. Звук пылесоса наверху стал громче. Гурни в последний раз огляделся и пошел назад к лестнице. Он был уже на полпути к первому этажу, когда внезапное воспоминание вынудило его застыть на месте. Запах алкоголя. Бокал из-под абсента. Черт! Он побежал обратно, перескакивая через две ступени, и ринулся к огромному кожному креслу, в котором Икинстил его встречал, из которого поднимался с таким трудом, что ему понадобилось для этого две свободные руки. А поскольку рядом не было столика... Он протянул руку к основанию толстого ствола, Бокал действительно там стоял, скрытый от глаз высоким бортиком горшка и темными свисающими листьями. Гурни аккуратно завернул бокал в носовой платок и спрятал в карман куртки. Минуту спустя, уже в своей машине, он оказался один на один с вопросом, что делать дальше с бокалом.